«Нет, я не согласен. Я не хочу, чтобы меня прихлопнули». «Прихлопнули» было термином, который Понитамоя изобрел для метода охоты на игроков, при котором едва начавшая зачистку подземелья группа оказывалась атакована сзади. Загнав противника в глужу подземелья, нападавшие вынуждали жертв сражаться одновременно с монстрами и атаковавшими их сзади игроками. Это было разновидностью взятия в клещи. Хотя это и была тактикой, которую он сам использовал с огромным успехом но, вероятно, он предлагал это так, как прекрасно знал, насколько она действенна. Однако, вам не кажется, что вы слишком параноидальны? Никто ведь еще не знает про это подземелье, верно? Понитомоя отразил фразу Мамонги кратким, как наивно. Мы не можем ни в чем быть уверенными, пока не окажемся на месте. Из всего, что мы знаем, это может оказаться ловушкой или чем-нибудь охотничьими угодьями. Ну, раз так... Разве мы не сможем воспользоваться той иконкой, которая появляется, когда мы приближаемся и демонстрирует, было ли подземелье исследовано ранее? Это никак нельзя замаскировать. Так что все должно быть в порядке, верно? Это тоже наивно, Мамонгасан. сан Неисследованное и необнаруженное – это не одно и то же. Хоть и звучит похоже. Я бы остановился буквально в одном шаге перед подземельем, помеченным как неисследованное. Так что любые игроки, обнаружившие его… Это, разумеется, всего лишь гипотеза. Войду внутрь без Пунита, Пунито-сан, вы очень страшный человек. Вы самый жуткий человек во всем нашем клане, то есть гильдии. Но вы правы, лучше быть настороже. Самый жуткий? Хе -хе. Ну, я не столь осторожен, сколь труслив. Но я не считаю вас трусливым. В конце концов, в тот раз... О, Мамонга сан пожалуйста, не упоминайте это. Ну, давайте пока отложим это. Я прекрасно понимаю, что разделять силы опасно. Но это ведь наш первый бой как гильдии. Мы же не хотим потерпеть неудачу из-за глупой маленькой ошибки, верно? Ну, это так. Худшим, что случится с нами во время этого предприятия, будет гибель от рук других игроков. Помонга-сан, я понимаю, что вы хотите, чтобы мы все вместе вошли в подземелье. Однако важно оставить кого-то охранять вход. В конце концов, вы ведь не хотите, чтобы нас всех победили. Вы хотите полностью зачистить подземелье, верно? Разумеется. Тогда вы должны понять. Мамонге было нечего возразить на слова пунитомоя. Хотя он еще пытался смириться с этой мыслью, умом он уже согласился, что это правильно. Он станет обузой для всех, если позволит себе поддаться эмоциям. Стоящий перед ним товарищ знал, что гельмастер должен был бы держать себя в узде, и все же решил помочь и использовать свою мудрость на пользу этому предприятию. Мамонга глубоко сожалел, что доставил всем проблем с этой трудной задачей по зачистке неизвестного подземелья, Гильдмастер должен действовать рационально. Он понятия не имел, что может натворить, поддавшись возбуждению. Он вспомнил одиночество, которое ощутил, когда один из его товарищей покинул игру и кивнул по нетомое. «Понятно, позже я подниму этот вопрос. Рассчитываю на вас». Мамонга уже подумал о нескольких кандидатах на роль тылового заслона. Разумеется, эту задачу лучше всего поручить игрокам с производственными классами. А «Прошу вас упомянуть, что это мое предложение». Он понятия не имел, зачем, но всё же согласился. «Ээээ, э, ладно, понял. Однако это так в вашем стиле, Понитамоэ-сан. Я даже не подумал о возможности нападения других игроков. Ну, сражения между игроками ведь очень популярны в этой игре. Большинство других игр ограничивают или вовсе запрещают такое. Вот как? Я никогда не играл в другие игры, так что ничего не знаю про это». «А, тогда почему бы на ней попробовать другую игру вместе?» есть одна, которую я очень хотел бы попробовать. М -м, звучит как неплохая идея, но не стоит ли нам сначала пройти Эгдрасиль? Разве можно пройти эту игру? Ну, наверное, можно, затратив несколько лет. О чем забыли разработчики Эгдрасиля, так это о том, чтобы сделать игру дружественной к игрокам. Сам факт, что такая штука существовала, демонстрировал, сколь мало информации об этой игре. Кроме того, существовало множество вещей, проверить которые... Было нельзя, невзирая на самые усердные попытки игроков. Даже сейчас, несколько лет спустя запуска игры, не было ничего удивительного в том, что в ней было много загадок. Что за Лунатик сможет пройти игру, засмеялся Пунитомоя. Раз так, мне понадобится снабдить вас знаниями о тактике боев с другими игроками Мамонга сан. Я также думаю написать книгу, охота на игроков для чайников. Снаружи? Снаружи, иными словами, в реальном мире. Нет-нет, как я могу! Я имел в виду здесь, в этом мире. В Игдерсиле можно было хранить рукопись в форме книги и читать ее так же, как книгу в реальном мире. В игре находились те, кто оформлял произведения, авторские права, на которых истекли в форме книг и продавал их по дешевке. Понятно, тогда не могли бы вы показать мне это руководство, когда закончите его? Уроки о нападении могут оказаться полезными и при обороне. Разумеется. Когда придет время, пожалуйста, во что бы то ни стало». С нетерпением жду этого, Ха -ха. я обязательно скопирую его и раздам другим. Мамонга сан как вы можете так говорить? Издав этот смущенный скрик, Пунитамое погрузился в глубокие раздумья, после чего тихо сказал Мамонге. Вы уверены? Если это руководство увидят многие люди, вы потеряете свое преимущество. Незачем делиться знаниями со всеми. Лишь нескольким избранным нужно это знать. Знания ценны своей редкостью. Когда вы распространяете их, они становятся бесполезны. С этой точки зрения вы правы. Верно, вы мамонго мой друг, а также мой гильдмастер. Вот почему я обучаю вас. Кроме того, вы скрываете свое темное прошлое, потому что слишком стесняетесь его, верно? Да, обычная причина в этом. Это вроде того, как вас сцепляет какая-нибудь песенка, и вы записываете ее себе на диск или еще куда-нибудь, а потом несколько лет спустя слушаете ее и хотите убить себя. То был возглас отчаяния, однако лицо Пуни осталось бесстрастным. В этом было неудобство Игдрасиля. Было бы интереснее, если бы выражение лица могло измениться в соответствии со словами. Подумав это, Монга также осознал, что это невозможно. Для людей, играющих за человекоподобные расы, сделать такое было бы несложно. Но создать анимацию движения лиц полулюдей и гитероморфов было бы невероятно трудно. Кроме того, нужно было учесть его собственное костяное лицо. Движущиеся со скрипом кости, вероятно, выглядели бы невероятно отталкивающе. «А, прошу прощения. Я открыл дверь в своё жестокое прошлое, к которому ни в коем случае нельзя прикасаться. Если и нужно открыть какую-то дверь, то я предпочёл ту, что ведёт в более теплые времена. Да, Мамонгасан, что вы хотели обсудить со мной? Это что-то насчёт неповнаёмников?» «Угу. Скольких я могу верить вашему командованию?» «Хмм, думаю, я смогу без проблем управиться с тремя. Большое вам спасибо». Возможно, мне не придется поручать вам так много, в зависимости от того, сколько человек останется охранять вход. Ну, я рассчитываю на вас». Мамонга оставил Понитомоя и после того, как попросил о том же самом Тачми, вернулся в центр комнаты и прикричал. «Простите, что повторяюсь. Прошу всех выслушать меня». Как и в прошлый раз, он почувствовал, как внимание всех присутствующих сконцентрировалось на нем. Да, хотя выражения лиц в игре и не менялись, Он, к своему удивлению, мог почувствовать настроение своих товарищей. По словам Тачми, в бою воин мог мгновенно чувствовать намерение соперника, что позволяло избегать атак. Что-то похожее, видимо, происходило и с ним. Однако Мамонга был не столь чувствителен. Возможно, лишь обладатель класса воин был способен на такое. Я собираюсь распределить вас по командам. Как обычно, мы разделимся на тех, кто наносит физический урон, магический, защитников, лекарей и остальных также нужно назначить разведчиков». Мамонга сделал короткую паузу. предлагая также назначить охрану входа». «Есть возражения?» Это было решение, которое он, гильдмастер, принял на основании предложения члена гильдии. Упоминать его имя казалось неправильным. Все потрясли головами, хотя Мамонга на мгновение встретился глазами из моря, тот лишь пожал плечами и горько улыбнулся. «Раз так, ну, мы поступим как обычно». «Возражений нет, сойдет!» Несколько человек поддержали, и никто, похоже, не возражал. «Раз так, далее мы назначим охрану входа. Сколько нам потребуется? Я не против остаться сзади». Первым руку поднял алхимик Аману Махитоцу. Потом вызвались еще двое, тоже принадлежавших к ремесленным классам. Их клан никогда полностью не концентрировался на зачистке подземелий и охоте на других игроков. Многие играли ради удовлетворения жажды приключений. Их переполняло желание открывать неизведанные земли и находить неизвестные вещи. Разумеется, даже игроки ремесленных классов не проводили в своих мастерских дни напролёт и набирали уровни в базовых боевых классах, чтобы в определённых пределах быть способными справиться с любой проблемой. При этом, поскольку их персонажи обладали и ремесленными классами, во время штурмов подземелий они чувствовали себя обузой. Мамонга прекрасно понимал, почему они вызвались, услышав его предложение, и именно потому, что он знал, он сожалел об этом. Однако Мамонга поклонился этим троим – Прошу прощения, но не могли бы мы предоставить это вам. Что вы, Момонго-сан, поднимите голову, пожалуйста. Это мы будем вести праздные разговоры, пока остальные сражаются. Я также хочу создать новое оружие. Я только что открыл технологию обработки редких металлов, так что хочу ее опробовать. Мы просто займемся своими делами у входа в подземелье, не беспокойтесь об этом. После ответа амано Махитоцу, два других игрока быстро последовали его примеру.